Глава 18 Нам с сестрой сказочно повезло. Лазурный дракон так и не появился. Мы благополучно спустились и направились к нитям перехода. Вот только тут случилась засада. Сестра их не видела. Как же так? В шоке пробормотала Мрая. Мне пришлось обернуться. Я попыталась взять сестру за руку и потащить за собой, но нить сразу же обрывалась в моих руках. Похоже, этот гадский ошейник тебе мешает перейти. Зло уставилась я на артефакт. Мрая явно устала, потому что выглядела неважно. Так. Шумно выдохнула я. «Нам надо идти, если мы остановимся, твой флирт с легкостью у нас выследит». Сестра кивнула, но я видела, как ей тяжело. На висках скопились капельки пота, у глаз появились синяки, дышала она слишком тяжело еще и с присвистом. Да, такое возлежание в капсуле не лучшим образом сказалось на ее здоровье. «Короче, жди здесь», – постановила я, заведя сестру под каменный навес. «Я постараюсь найти место, где мы сможем более-менее передохнуть». Я оставила ей еды, удобный пледик и рванула искать хорошее укрытие. Вообще, лучше было бы в лес идти, но сейчас мрая точно до леса не дойдет. Я носилась по всем окрестностям и нашла хорошую нору, где дракон не сможет к нам подобраться. Слишком узко, да и скалы тут словно нависают. Можно поспать и затем идти дальше. К сестре я вернулась через несколько минут и заметила, как она лежит с открытыми глазами и жует вяленое мясо. «Вставай, надо идти!» Сказала ей строго, что... Быстро обратившись, Эмрая кивнув, начала подниматься. «Там отдохнешь подольше!» Довела сестру до пещеры, вытащила удобный матрас и быстро надула его. Сестра улеглась и сразу же, закрыв глаза, погрузилась в сон. Я накрыла ее пледом и отправилась дальше на разведку. «Надо найти следующее укрытие!» Несколько раз слышала хлопание крыльев дракона и его злой рев. Он летал вокруг и пытался найти сестру. «Наверное». Но в конце концов улетел совершенно в противоположное место. И слава Фортуне. Сестра проспала почти восемь часов и, проснувшись, выглядела намного лучше. Я уже успела поймать нам хороший ужин, приготовить его и даже нашла для сестры еще одно укрытие. Позавтракав, мы отправились в путь. До следующего укрытия шли очень долго. Мрая все еще была слаба, но, стиснув зубы, продолжала идти. А когда мы дошли до места, просто рухнула на землю и отключилась, даже не дожидаясь, когда я вытащу матрас. Пришлось ее перетаскивать на матрас самой и укрывать пледом. Я оставила ей еды, расставила защитные артефакты и рванула дальше. Чуть было не нарвалась на Ориса. Красный дракон летал по округе и очень придирчиво рассматривал все, что движется. А слух у него, как оказалось, очень даже неплохой, потому что с воздуха он умудрился расслышать несчастную полевку, которая тут же скрылась под землей. А Орис как бешеный прыгнул, начал своими здоровенными лапами рыть землю. Вырыл целый котловал, но полевка уже успела убежать. Зло что-то рыкнув, недовольно дракон попыхтел, облил все своей магией, сплавив песок в стекло и улетел. Я все это время почти не дышала, пока смотрела со стороны на это представление. Вернулась к сестре, а та опять продрыхла почти 8 часов. Добирались мы с ней до леса целую неделю. В конце пути Мрая уже чувствовал себя намного лучше. Я не стала рисковать и знакомить ее с дикими эльфами, мы обогнули с ней их селение и, углубившись в лесную чащу, дошли до какого-то озера. После этого сестра уже наотрез отказалась куда-либо идти. «Лучше тайми тут промереть спокойно», – прогундосила она, вытирая пот со лба. «Ладно, здесь так здесь». Вздохнула я, не представляю, что делать дальше. «Но давай через пару дней дальше пойдем, а? Не хочу я наткнуться на туземцев, и драконы где-то рядом летают. Дай хотя бы неделю, ласка, не будь такой злой!» Сестра сложила руки перед грудью в умоляющем жесте. Я покачала головой. «Я боюсь тебя тут оставлять одну. Мне кажется, что здесь не самое лучшее место. Я буду вести себя как мышка, клянусь!» Сказала сестра. Я осталась с ней на целые сутки, а потом еще и расставляла вокруг ее убежища все свои защитные артефакты. «Ласка, да хватит уже, ты прям как мама!» Недовольно пробурчала сестра. «Это я вообще-то старше тебя и должна заботиться». Я отмахнулась и продолжила проверять территорию на враждебных существ. Вроде бы всех выгнала, осталась только мелочь, не способная нанести хоть какой-то вред. Даже насекомых разогнала. «Я постараюсь привести подмогу», сказала ей сестры на прощание. «Угу». Покачала она головой. Мрая наконец-то ополоснулась, сидела возле костра и флегматично жевала мясо. За это время, что мы с ней путешествовали, перебросили сестрой разве что парой слов, но по душам так толком мы не разговаривали. Она совершенно не помнила, как оказалась лежащей в этой капсуле. «После твоего отлета я легла спать и разбудила меня ты», – рассказывала она. Новость о том, что флирт превратился в обычное животное, она восприняла вроде бы спокойно. Но сестра всегда умела скрывать свои истинные чувства, поэтому трудно сказать, о чем она вообще думала. «Я очень надеюсь, что когда вернусь, ты будешь в своем уме и сидеть на этом же самом месте», – сказала я на прощании сестре. «Я тоже на это надеюсь», – криво улыбнулась она. Я обняла ее на прощание обернувшись, рванула в лес. Нить перехода была в паре километров от озера. Мой план был прост – найти отца и привести его к Мраю. Другого выхода я пока не видела. Два часа спустя я сидела в любимом кресле отца в его лаборатории, что находилась в новом доме родителей. Они носились, как бешеные, собирали всевозможные приборы, которые можно было унести с собой в другой мир и там их использовать. Мне опять сказочно повезло. Стоило мне выйти в мир, где я оставила моего ворона Цезаря и зайти в голосеть, Так я сразу же увидела сообщение от отца. В нем он пояснял, куда я должна добраться. А дальше мне потребовалось примерно полтора часа на поиск нужного места. 15 минут на объяснение перед родителями и еще 15 на их сборы. Мама не желала оставаться и ждать от нас вестей и заявила, что пойдет с нами. Но при этом не забыла сообщить всем нашим о том, в какой мир мы отправляемся. И если от нас не будет вестей в течение суток, то значит нас пора спасать. А еще пару слов о наших сестрой приключениях. Я нервно поглядывала на старые часы в лаборатории отца, потому что очень сильно переживала за Мраю но и без инструментов отца смысла идти обратно у нас не было. Я очень надеялась и молилась Фортуне, чтобы мир не сломал мозг сестре. Иначе я просто не представляю, что мы дальше будем делать. А еще где-то там, в глубине души, где-то очень глубоко я надеялась, что все изменения в психике моих драконов все же обратимы. Я хоть и обижена на них, и больше того, очень зла, однако не желаю мучести участи навечно остаться обычными животными. О том, кто все это устроил, у меня пока вообще не хватало времени подумать. Пока родители собирались я успела войти в наши секретные архивы через голосеть и кинуть координаты мира. Об этом мире не знал никто из наших. Тогда я зашла в межмировую сеть и попробовала поискать новый мир, однако и обычная сеть выдавала ноль информации. «Мы все!» – объявили родители, выдергивая меня из виртуальной реальности. «Хорошо!» – шумно выдохнула я. И мы с родителями отправились до ближайшего нити перехода. Назад вернуться было очень просто. Мама провела с собой отца, я тоже прошла спокойно, без проблем. А затем все втроем мы помчались к месту, где должна была нас ждать сестра. Отец на своем сверхскоростном компактном артефакте в виде летающего скейта, а мы с мамой в обращенном виде. Добежали, доехали за несколько минут. Мирая так и сидела возле костра, но, заметив нас, резко вскочила. Я выдохнула от облегчения, поняв, что на нее местная атмосфера никак не повлияла. А затем родители бросились обнимать свою давно похороненную дочь. Я тоже не сдержалась и бросилась в эту кучу малу. Но сильно долго нам обниматься не дала мама. Она резко взяла себя в руки и нас заодно настропалила. Надо было решать вопрос с ошейником, из-за которого мрая не могла уйти из этого мира. Родители развернули полевую лабораторию под большим шатром, завели туда сестру и начали вдвоем химичить над ее ошейником. Я там была лишней и, не став путаться под ногами, вернулась к костру. Время шло, но у родителей явно что-то не заладилось. Тогда я предупредила всех, что сбегаю за обедом. В другой мир для всех и быстро вернусь. Мама кивнула. Отец вообще внимания не обратил, поэтому, обернувшись в ласку, я побежала до нити перехода. Вынырнула привычно в мире, где жил мой Цезарь. Хотела его с собой забрать, но птиц куда-то потерялся. Искать его у меня не было времени, поэтому я побежала в небольшую забегаловку, чтобы была расположена на нашей улице. Там очень вкусно готовили. Заказала обед и сразу ужин на всю семью и села ждать. От нечего делать опять залезла в нашу голосеть и заметила сообщение от одного из дальних родственников. Это был двоюродный дядя моей мамы. Отписалось, что пока все без изменений, наша психика не пострадала. Если будут какие-то подвижки, то обязательно выйду на связь и отпишусь. Мой двоюродный дед сообщил мне, что все дельта-перевертыши заинтересовались миром, который я обнаружила, и уже многие хотят попробовать его изучить. Я дала точные координаты нашего мини-лагеря возле озера, не забыв предупредить о возможных последствиях. Но зная наших, думаю, что их это не особо напугает». Ведь если есть хоть какая-то маленькая надежда на то, что наша раса могла бы обрести настоящий дом, в котором никто из высших не сможет попасть, а если и попадет, то превратится в неразумное животное, то ничто их не удержит уже на одном месте. Дед даже добавил меня в один из чатов, где наши старейшины устроили мне целые допросы по всем на свете. Я думала, что просто с ума сойду от их многочисленных вопросов, благо мне принесли наконец-то обед, и я, отписавшись, что тороплюсь кормить семью, вышла из сети и побежала обратно. Когда вернулась, у родителей никаких подвижек не было. Мы все быстро пообедали, и родители продолжили возиться с ошейником, а я от нечего делать кидала камушки в озеро. Наши появились к вечеру. Команда из десяти перевертышей. Все мужчины возраста моей матери. Они оставили кое-какие вещи в нашем лагере, в том числе и артефакт для общей связи. И отправились в разные стороны изучать мир. Я предупредила их о том, чтобы они не трогали драконов и к эльфам тоже близко не подходили. А то мало ли. Спецотряд во главе с моим троюродным дядей отправился изучать мир. А я решила поспать как следует, а не так, как до этого, в полглаза, пока сестру вела до этого озера. Уснула я в палатке, где наш спецназ установил артефакт для связи и проснулась от призыва о помощи. Подбежав к артефакту, настроила его и услышала переговоры наших между собой. Один из мужчин наткнулся на Брирда и не мог с ним совладать. Я в ужасе обернулась и рванула по координатам, которые повторял в артефакт мужчина. «Даже думать не хочу о том, что будет, если наши решат убить моего черного дракона». От этой мысли внутри все сжалось, и я заработала лапами в два раза быстрее. Пришлось бежать целых два часа. Какого-то непонятного дракона перевертыш поперся в скалы, хотя я предупредил их, что там драконы, но нет же. Бриерды я услышал издалека. Он явно был в ярости и пытался изо всех сил достать моего сородича, и поэтому громко рычал и рушил все скалы, что находились рядом. Тот прятался среди скал в виде человека с выставленным магическим щитом. Черный дракон пытался его пробить, и, судя по всполохам на щите, у него почти получалось это сделать. Я поняла, что еще немного, и щит лопнет. Брирт попытается убить перевертыша, а тот, конечно же, в ответ ударит. «Наши артефакты били на повал. Я это знаю. И если с черным драконом что-то случится, я же не переживу». Все эти мысли принеслись в моей голове буквально за одно мгновение. Я обернулась и встала между Бриердом и моим сородичем. И заорала, что из силы. «Бриерд, остановись! Это я, Ласка!» Дракон уже разинул пасть и хотел выдохнуть свое черное пламя, но, заметив меня, поперхнулся и закашлялся им. Очихавшись, дракон уставился на меня своими огромными глазищами, наклонился и осторожно обнюхал. Я стояла, не шевелясь, готовая обратиться в любую секунду и бежать. Какое-то время Бриерт изучал меня, а затем я даже моргнуть не успел. Он просто схватил меня обеими лапами, словно ребенок куклу, и, хлопнув крыльями, куда-то потащил. Я успела знаками показать своему сородичу, что все хорошо, и спасать меня и так не надо. Тот кивнул в ответ, а дракон уже уносил меня к себе в пещеру. Держал он меня в своих лапах бережно, но в то же время очень крепко. И я, расслабившись, просто наслаждалась полетом, и что греха таить, еще и чувством облегчения и радости. Надо же, он меня помнил. Хотя не скажу, что в глазах зверя я заметил хоть один проблеск интеллекта, но все же. Наконец-то Брирот остановился и поставил меня на землю. Это была пещера в скале, но уже другая. Видимо, он создал сам себе уютное жилище». Я заметила потеки на стенах, Бриерт плавил камень. <смех> да. Дракон подтолкнул меня осторожно носом, чтобы я вошла вовнутрь, зашел следом и улегся перед выходом, положив свою морду на пол. Я походила по пещере и нашла там целую кучу драгоценных камней. <смех> драконы. Такие драконы. Вслух сказала я, а тут же встрепенулся и посмотрел на меня с интересом. «Уже начал собирать свою сокровищницу?» Спросила я. Но отвечать он явно не собирался, а лишь повернул голову на бок, как это делают животные, которые пытаются что-то понять. Я с шумом выдохнула. «Бриерт, нам надо тебя отсюда увезти. Решила попытаться достучаться я до дракона. Из этого мира, понимаешь?» Я подошла ближе, осторожно положила руку на его нос. Дракон зажмурился и заурчал, как кот. Громадный такой кот, размером с трех слонов. Я погладила его, и Бриерт затрахтел еще громче. У меня возникла идея, я обернулась в ласку. Дракон резко раскрыл глаза и с удивлением уставился на меня, а я опять обратилась в человека. Вдруг он решит повторить за мной? Но нет. Бриерт явно ничего не понял и просто наблюдал за мной с любопытством. Еще язык высунул, попробовал меня лизнуть, но сам же испугался, что поранит и закрыл свою пасть. «Давай так, я пойду, а ты полетишь за мной, хорошо?» — спросила я дракона. Но он опять отреагировал, как обычное животное, которое, если и способно понять человека, то только эмоционально. Обернувшись ласку, я юркнула к выходу. Дракон заволновался и, развернувшись, резко поймал меня лапой. Правда, на этот раз держать такую мелочь ему было очень сложно, я легко выбралась наружу. Убегать не стала, а просто забралась дракону на коготь и побегала по нему, давая понять, что убегать не буду. Кажется, Брирд успокоился. Я выбежала из пещеры и замерла на небольшом уступке, ожидая, когда дракон пойдет за мной. Он повернулся, но уже не пытался схватить меня. Супер. Если так дальше пойдет, то я смогу его за собой вести. Я юркнула вниз по привычке слишком быстро, и дракон, сполошившись, достал меня лапы и вернул на место. Я опять выскользнула из его когтей и забегала по лапе. Брирт успокоился, и я чуть медленнее пошла спускаться вниз. Дракон сначала посмотрел, куда я спускаюсь, а затем и вовсе, хлопнув крыльями, взлетел и зависнув в воздухе, наблюдал за тем, как я сбегаю со скалы. Но когда я увеличила скорость, он опять меня поймал и вернул на месте. Так, понятно, будем идти медленно. Видимо, он волнуется и думает, что я убегаю. Спуск занял у меня больше часа, но зато Бриерт не пытался меня вернуть. Дракон тоже опустился на землю и внимательно наблюдал, куда я иду, и принаравливался к моему бегу. Когда прошло уже три часа, я поняла, что придется рискнуть и поторопиться, иначе мы так с Бриердом еще долго будем добираться до нужного места. На этот раз он все же не стал меня ловить, а тоже ускорился. Правда, в некоторых местах дракону приходилось подниматься в воздух, но я видела, что он следует за мной и сама старалась находиться у него на виду». Когда я добралась до нити перехода и остановилась, дракон какое-то время кружил надо мной в воздухе, а затем все же сел. Я обратилась к человека, взяла его за лапу и потянула за собой. Как оказалось, сдвинуть такую махину – проблема еще та. Бриерт опять не смог понять, чего я от него хочу. Но в конце концов я смогла его затащить за собой. Стоило дракону вывалиться в свой родной мир, как он дико заорал и, резко обратившись к человека, схватился за голову и начал кататься по земле. Я растерялась и не знала, чем ему помочь. Судя по всему, боль он испытывал адскую, но постепенно она сошла на нет, и Бриерт успокоился, сжавшись в позу эмбриона и обхватил голову руками, а колени потянул к подбородку. Я подошла ближе, осторожно, еле касаясь волос, провела рукой. Мужчина никак не отреагировал, он шумно дышал и продолжал лежать на земле, не двигаясь. Я не видела его лица... И попробовала опять провести рукой по волосам, а затем и вовсе зарылась пальцами и осторожно помассировала. Кажется, это помогло, потому что дракон начал расслабляться. А затем и вовсе повернул голову и посмотрел на меня, и на этот раз в его глазах была осознанность. «Ты вернулся!» Выдохнула я и улыбнулась, потому что, если честно, до конца не верила, что разум к мужчинам вернется. «Да...» Хрипло, ответил он, продолжая лежать и смотреть на меня. Я убрала руку, перестав его гладить, и увидела, как лицо мужчины исказилось от разочарования. «Куда?» Потянулся он за мной, когда понял, что я начинаю вставать. «Мне остальных надо вывести», ответила я, быстро отворачиваясь и пряча свои глаза. «Думаю, дальше ты сам справишься». Я уже почти схватилась за нить перехода, как ощутила руку мужчины на своем плече. В шоке повернулась и уставилась на него. «Ты с ума сошел?» «Опять хочешь в зверя превратиться?» — спросила я мужчину. «Нет». Покачал он головой и криво улыбнулся. «Этого я хочу меньше всего». Я перевела взгляд на руку дракона и приподняла свою бровь. «Так что тогда?» Бриерт убрал руку и сказал. «Спасибо, что не бросила». Я покачала головой и с горечью хмыкнула. «Неужели ты думаешь, что я способна бросить кого-то в такой же непростой ситуации?» Бриерт опустил глаза. «Я думал, что ты...» «Чудовище!» — улыбнулась я. Дракон резко и прямо посмотрел на меня и ответил. «Я был неправ. Прости меня». Обернувшись, я коротко ответила. «Прощаю». А сама резко дернула за нить перехода, позорно сбегая от Бриерда. «Что толку с его извинений? Все равно. Скоро, но всегда расстанемся».